Часть вторая. Ткань и стекло. Глава четырнадцатая. Сознание разрушителя заточили в источнике Вознесения, поэтому он лишился большей части своих сил. Той ночью, кроме источника, мы обнаружили кое-что еще. Черный дым, заполнявший соседнюю пещеру. Мы обсуждали его позже, но никто так и не смог объяснить, что именно нам довелось увидеть, и откуда же нам было знать. Сила Бога и тело Бога – это, в общем-то, одно и то же. Разрушитель и охранитель одушевляют силу и энергию в той же мере, в какой человек одушевляет плоть и кровь. Призрак теперь сжег олово постоянно. Оно сгорало медленнее других металлов, потому добыть его в нужных для ламантий объемах было нетрудно. Кельсер возвестил, что ска не должны бояться тумана, но лишь немногие отваживались выходить из дома по ночам. И неудивительно. темный и вездесущий, игривый и загадочный, этот туман был куда гуще обычного. Он клубился, образуя многообразные узоры, реки и берега, и его волны напоминали живых существ. Призрак же спокойно шел по тихой ночной улице, и звёзды, словно миллионы маленьких солнц, светили для него сквозь туман. Молодой человек не сразу понял, почему туман вдруг ослабел и сделался прозрачным. но потом догадался, что все дело в его собственном восприятии. Призрака не раз предупреждали, что постоянно жечь олова опасно, что можно стать зависимым от металла. И тем не менее молодой человек сжег его без остановки уже целый год, и его чувства обострились до пределов, непостижимых для обычных аламантов. Так было нужно ради блага жителей Урто. Все началось после смерти Колчинога. Призрака мучила совесть, ведь он покинул Лютадель и по существу бросил дядю умирать. Осознавать это было очень больно, и первые несколько недель молодой человек сжег металл в качестве наказания, чтобы еще острее чувствовать боль. Потом ощутил перемены и встревожился. Но все вокруг только и говорили, как старается Вин. Она мало спала, использовала пьютер, чтобы сохранять бодрость и внимательность. Призрак понятия не имел, как это работало. Он был нерожденным туманом, а всего лишь ищейкой, и мог жечь только олово. Но решил, что если горение одного металла способно дать ему какое-то преимущество, надо это использовать. Потому что требовались любые преимущества, какие только можно было получить. Звездный свет превратился для него в дневной. С рассветом призраку приходилось завязывать глаза. Его кожа стала столь чувствительной, что каждый камешек на дороге, каждая трещина, каждая зазубрина на камне, словно ножи вонзались в подошвы. Приходилось носить теплый плащ, потому что прохладный весенний воздух казался слишком холодным. Однако призрак считал, что мелкие неудобства были малой ценой, которую пришлось заплатить ради того, чтобы стать тем, кем он стал. Двигаясь по улице, молодой человек слышал, как за стенами домов ворочаются в своих кроватях люди. Мог ощутить, как на расстоянии нескольких ярдов кто-то сделал шаг. Ночное же зрение стало поистине непревзойденным. Призрак привык воспринимать себя самым незначительным в отряде Кельсера, просто мальчишкой, который бегал с поручениями или стоял на страже, пока остальные строили планы. Нет, он не обижался. Из-за уличного жаргона молодого человека никто толком не понимал, да и в шайку он попал не по решению Кельсера, а потому что был племянником Колчинога. Двигаясь по залитой ярким светом улице, призрак со вздохом сунул руки в карманы. Наверное, никто бы не поверил, но он чувствовал каждое волокно, из переплетения которых состояла ткань. Происходящее становилось опасным. Туман задерживался с наступлением дня, земля то и дело вздрагивала, как вздрагивает спящий человек, которому снится кошмарный сон. Однако призрак больше всего беспокоился о том, что наступает время, когда от него снова не будет никакой пользы. Тогда, чуть больше года назад, молодой человек сбежал из города не только из страха, а еще и потому, что прекрасно осознавал, насколько беспомощен, он все равно ничего не смог бы сделать во время осады. Ужасно снова оказаться в подобном положении. Поэтому, когда Элленд и Вин отправили его в урто, чтобы собрать как можно больше сведений о гражданине и его сподвижниках, призрак решил сделать все, что было в его силах, даже если это означало, что придется подвергнуть себя опасности. Оказавшись на Большом Перекрестке, Молодой человек огляделся по сторонам. Пересекающиеся улицы были видны ясно, как днем. Я не рожденный туманом и не император, но я тоже кое-что могу. Я стал другим. Кельсер бы мною гордился. Возможно, хотя бы на этот раз я сумею помочь. Вокруг было тихо. Призрак осторожно двинулся по улице, ведущей на север. Иногда представлялось странным, что он крадется при свете дня. Впрочем, это другие вряд ли смогли бы что-то разглядеть при свете звезд. Лишь аламантом олово позволяло видеть сквозь туман. А зрение призрака теперь стало куда более острым, чем раньше, так же, как и слух. Патруль он услышал задолго до того, как увидел. Как можно было не услышать бряцанье оружия и то под шагов по мостовой. Молодой человек застыл, прижавшись спиной к земляной стене улицы, и стал ждать. Патрульные несли факел. Для чувствительных глаз призрака он был подобен пламенеющему, ослепительно-яркому маяку. Да и стражникам служил скорее помехой. Свет отражался от тумана и заключал их в маленький мерцающий кокон, не давая возможности ничего разглядеть вокруг. Призрак замер. Патрульные протопали мимо на расстоянии всего несколько футов и ничего не заметили. Было что-то воодушевляющее в том, чтобы наблюдать, оставаясь одновременно полностью беззащитным и абсолютно невидимым. Зачем только новое правительство Урто вообще организовало эти патрули? Оказавшиеся у власти СКА почти ничего не знали о тумане. Когда стражники, унося с собой полыхающий факел, исчезли за углом, призрак осторожно двинулся дальше. Этой ночью гражданин должен был встретиться со своими помощниками, если его планы, конечно, не изменились. Призрак намеревался подслушать их беседу. Ни один город не мог сравниться размерами с Лютаделью, но Урто, родовое гнездо семейства Венчер, даже сейчас выглядел грандиознее остальных. Упадок начался еще до гибели Вседержителя. Раньше город пересекало множество каналов. Однако некоторое время назад они пересохли, превратившись в глубокие пыльные рвы, которые заполнялись грязью во время дождя. Местные жители так и не смогли внятно и логично объяснить, отчего вдруг опустили каналы. Одни винили землетрясения, другие — засухи. Факты, однако, говорили сами за себя. За сто лет, минувших с той поры, как ушла вода из каналов, никто не нашел способа, позволившего снова наполнить их без лишних затрат. Опустевшие русла превратились в улицы. Та, по которой шел сейчас призрак, была достаточно широкой, чтобы когда-то по ней могли проходить даже крупные баржи. По обеим сторонам возвышались десятифутовые стены — Над ними громоздились дома, выстроенные вдоль берегов канала. Наверх вели многочисленные лестницы, иногда каменные и с перилами. Впрочем, набережными мало кто пользовался. Нижние улицы, как их называли горожане, давно стали делом привычным. Ощутив запах дыма, призрак поднял голову и увидел в ряду домов просвет. Похоже, недавно здесь сожгли до основания одно из зданий. Впрочем, обоняние призрака, как и остальные чувства, возросло стократно. и он мог почувствовать запах, оставшийся со времени пожаров, случившихся сразу после смерти Страфа Венчера. И все-таки этот запах казался слишком сильным, слишком свежим. Призрак ускорил шаг. Урто умирал медленно, потихоньку разлагаясь, и в значительной степени это происходило из-за его правителя, гражданина. Давным-давно, той ночью, когда умер Вседержитель и началось восстание Кельсера, Элленд произнес перед жителями Лютадель речь, который говорил об опасностях, связанных с бунтом. Предупредил, что если новая власть будет основана на ненависти и кровопролитии, она погубит саму себя из-за страха, зависти и хаоса. Призрак находился в числе слушателей и хорошо помнил его слова. А вот теперь убедился, что Элент говорил правду. Скаа в свергли своих знатных правителей, и в каком-то смысле призрак ими гордился. Чувствовал растущую симпатию к этому городу и его жителям, которые самозабвенно старались выполнять заветы выжившего. Но их бунт не закончился изгнанием аристократов. Как и предсказывал Элленд, город превратился в обитель страха и смерти. И проблема теперь заключалась не в том, чтобы выяснить, от чего так случилось, но в том, как можно это теперь остановить. Пока что от призрака ничего подобного не требовалось. Предстояло всего лишь собирать сведения. Несколько дней он потратил на изучение города – и уже достаточно хорошо ориентировался среди нижних улиц, на которых так легко было потерять след. Поначалу молодой человек старался не спускаться на дно, предпочитая маленькие переулки верхнего города. К несчастью, канавы охватывали весь город, и приходилось тратить слишком много времени, спускаясь и поднимаясь. В конце концов, пришлось признать, что более подходящего способа для передвижения по урто, чем бывшие каналы, не существует. Если ты не рожденный туманом, конечно. Увы, но призрак не мог прыгать с крыши на крышу при помощи аламантической силы. Его уделом были канавы, и он старался извлечь из этого все, что можно. Выбрав одну из деревянных лестниц, призрак стал быстро взбираться вверх. Даже сквозь перчатки пальцы ощущали каждую трещину на перекладинах. Лесенка уперлась в переулок. По сторонам которого возвышались дома, перпендикулярно ему шла улочка вдоль берега канала. Именно на ней и находилось здание, бывшее целью призрака. Однако он не торопился, ожидая известных лишь ему знаков. Вскоре в одном из близлежащих домов послышалось шуршание, а в другом – отчетливые шаги. За улицей явно наблюдали. Правда, сами того не подозревая, часовые оставили без присмотра малоприметный вход в здание, в котором располагались их наблюдательные посты. Призрак прокрался к дому справа. Многие его чувствовали каждый камешек мостовой, а уши могли расслышать, как учащается дыхание человека, заметившего что-то необычное. Обойдя дом и скрывшись от наблюдавших глаз, молодой человек вошел в другой переулок, заканчивавшийся тупиком, и приложил ладонь к стене. Внутри ощущалась вибрация. В комнате кто-то был. Призрак двинулся дальше. Следующая отпугнула его шепчущимися голосами. Зато в третьей оказалось совершенно тихо, Никаких вибраций, никаких шепотов. Не слышалось даже приглушенного сердцебиения. Иной раз, если вокруг было достаточно тихо, призрак мог различить и такое. Глубоко вздохнув, он бесшумно вскрыл окно и проскользнул внутрь. Это была спальня, как и предполагалось, пустая. Закрыв ставни и слыша лишь биение собственного сердца, призрак направился к дверям. Несмотря на почти полную темноту, в комнате он ориентировался без проблем, Ему казалось, что вокруг всего лишь сумерки. За дверью находился уже знакомый коридор. Призрак легко прошмыгнул мимо двух помещений, где располагались наблюдавшие за улицей люди. Подобные вылазки щекотали нервы. Он находился в одной из казарм гражданина, в нескольких шагах от большого отряда вооруженных солдат, которым явно стоило бы проявить больше усердия, охраняя собственное логово. Прокравшись вверх по лестнице, Призрак очутился у двери в маленькую, редко используемую комнату на третьем этаже. Проверив, нет ли внутри вибраций, вошел. Здесь все было завалено скатками и пыльными стопками униформ. Ощущая пальцами ног каждую половицу, которая могла стукнуть, скрипнуть или еще как-то выдать его присутствие, призрак пробрался к окну, присел на подоконник. Он не сомневался, что снаружи никто не сумеет его как следует разглядеть. Дом гражданина располагался в нескольких ярдах напротив. Квелли он порицал хвостовство, поэтому для себя выбрал жилище поскромнее. По всей видимости, когда-то здесь жил небогатый аристократ, который мог себе позволить совсем маленький дворик. Со своего наблюдательного поста призрак мог легко его рассмотреть. Само же здание просто светилось. Свет рвался из каждого окна, из каждой трещины, словно переполненное какой-то удивительной силой. Казалось, оно вот-вот взорвется. Впрочем, призраку из заполыхавшего в нем олова таким представлялось теперь любое здание, в котором горел свет. Забравшись с ногами на подоконник, молодой человек прислонился к оконной раме. Стекла, как и ставни, отсутствовали, и лишь следы от гвоздей указывали, где именно они были закреплены раньше. Неважно, когда и почему сняли ставни, их отсутствие означало, что ночью в эту комнату вряд ли кто-то войдет. Теперь она принадлежала туману. а призраку пришлось бы здорово постараться, чтобы его разглядеть. Некоторое время ничего не происходило. В доме и вокруг него царили ночная тишина и спокойствие, а потом появилась она. Призрак встрепенулся, устремил взгляд на молодую женщину, которая вышла из-за дома в сад. Светло-коричневое платье скаа она умудрялась носить с вызывающим изяществом. Ее волосы были чуть-чуть темнее платья, и призраку нечасто доводилось видеть людей с такими, как у нее, золотисто-каштановыми волосами. По крайней мере, немногим удавалось смывать с волос пепел и сажу. Все в городе знали о Бельдре, сестре гражданина, хотя мало кто ее видел. Говорили, будто она красива, и это оказалось правдой. Однако никто ни разу не упомянул о том, какая она печальная. Из-за ярко-горящего олова призрак чувствовал себя так, словно стоял совсем рядом. Он видел, как в больших и грустных глазах девушки отражается свет, испускаемый домом напротив. Во дворе находилась скамейка, возле которой рос небольшой куст. Других растений в саду не осталось. Их, видимо, вырвали, а черно-коричневую землю вспахали. Как слышал призрак, гражданин объявил декоративные сады развлечением для знати. По его словам, подобные места возникли только благодаря поту, пролитому рабами ска, и являлись еще одним способом, посредством которого аристократы поднимались к вершинам роскоши, одновременно опуская своих слуг в бездну нескончаемого труда. Когда жители Урто забелили фрески и расколотили витражи, они также уничтожили и все декоративные сады. Бельдре сидела на скамье, сложив на коленях руки и глядя на жалкий кустик. Призрак попытался убедить себя, что старается чаще проникать сюда и слушать вечерние совещания гражданина вовсе не из-за его сестры. И почти преуспел. Ведь эти шпионские вылазки приносили отличные плоды, а наблюдение за Бельдри являлось просто дополнением. Данное не особенно его интересовало, они ведь даже не были знакомы. Внезапно призраку очень захотелось с ней поговорить. Но момент был неподходящий. Изгнание Бельдри в сад означало, что возглавляемое ее братом совещание вот-вот начнется. Он всегда держал сестру при себе. но видимо не хотел делиться с ней государственными секретами к несчастью для гражданина окно комнаты в которой проходило совещание открывалось прямо перед наблюдательным постом призрака обычный человек даже ищейка или рожденный туманом не смог бы услышать то о чем говорили внутри только вот призрака уже никоим образом нельзя было отнести к обычным людям я больше не буду бесполезным прислушиваясь решительно подумал он ну хорошо олит «Какие новости?» Призрак сразу узнал Квелиана, гражданина Урто. Элент Венчер завоевал еще один город», — откликнулся голос, принадлежавший Олиду, министру иностранных дел. «Какой?» — уточнил Квелиан. «Где он расположен?» «На юге. Он очень небольшой, там едва ли пять тысяч жителей». «Бессмыслица какая-то», — вмешался третий голос. «Причем сразу же покинул город и забрал с собой всех жителей». «Еще он как-то заполучил новое войско колоссов», — прибавил Олит. «Отлично», — подумал призрак. Четвертое хранилище теперь принадлежало им. Лютодели хватит продовольствия на некоторое время. Оставалось еще два тайника — здесь в Урто и последний, где бы он ни находился. «Тирану не нужны мотивы, чтобы как-то обосновать свои поступки», — резюмировал Квелион. «Он был молод, но не глуп. Иногда гражданин говорил так, как другие люди, которых знал призрак. Мудрые люди. Разница заключалась в том, что Квелион все доводил до крайности. Или, быть может, в том, как он выбирал время? «Тиран завоевывает новые земли просто ради того, чтобы владеть ими», продолжал Квелион. «Венчеру мало того, что он уже имеет, и всегда будет мало. И он не остановится, пока не доберется до нас». В комнате стало тихо. «Стало известно!» что он намеревается отправить в рто посла», — сообщил третий голос. «Кого-то из отряда самого выжившего». Призрак навострил уши. Квелион фыркнул. «Кто-то из лжецов идет сюда? Чтобы предложить нам сделку, если верить молве». «И что?» — спросил Квелион. «Зачем ты упомянул об этом, Олит? Считаешь, мы должны заключить договор с тираном?» «Мы не можем с ним сражаться, Квелион», — заметил министр. «Выживший не мог сражаться с Вседержителем», — парировал Квеллион, «но все равно сразился. Он умер, но одержал победу и наделил Скаа храбростью, чтобы они восстали и свергли знать». «А потом этот ублюдок Венчер стал главным», — опять вступил в разговор третий голос. Снова тишина. «Мы не можем сдаться Венчеру», — прервал ее Квеллион. «Я не передам этот город аристократу после того, что для нас сделал Выживший». Во всей последней империи только Урто стал тем, чего хотел Кельсер, государством, управляемым СКА. Только мы сожгли дома знати. Только мы очистили свой город от них и всего, что с ними связано. Только мы сделали, как он хотел. Выживший все видит. Призрак невольно вздрогнул. Было странно слышать, как незнакомые ему люди говорят о Кельсере подобным тоном. Призрак находился рядом с Кельсером. Учился у Кельсера. Да какое право они имели говорить так, будто знали человека, который стал их выжившим? Разговор перешел на более занудные темы. Обсуждались новые законы, которые запретили бы некоторые фасоны одежды, ранее использовавшиеся аристократами. Потом было решено выделить еще некоторую сумму денег комитету по установлению родства. Предстояло вычистить всех горожан, которые состояли в родстве со знатью. Призрак слушал и запоминал – чтобы потом передать своим, однако с трудом сдерживался, чтобы то и дело не поглядывать на молодую женщину в саду. «Почему она так грустна?» – спрашивал он себя. Часть молодого человека рвалась совершить дерзкий поступок, какой наверняка совершил бы выживший, спрыгнуть вниз и спросить у этой одинокой гордой девушки, а чего она с печалью смотрит на какой-то куст. Призрак уже было поднялся, но вовремя одумался». Он может быть особенный, и силы у него имеются, однако вовсе не рожденный туманом, о чем пришлось снова самому себе напомнить. Его жребий подкрадываться в тишине. Поэтому призрак не двинулся с места. Хватит и того, что он мог смотреть на нее и каким-то образом понимать, несмотря на расстояние, несмотря на то, что не видим, что именно она сейчас чувствует.